горечи сладкого шоколада. Балет после полуденной отдыха Вауна был задуман мной, но поставил его Ватслов. Я дал ему свободу. Диагилев взял шоколадную конфету из бомбоньерки и отправил ее в рот. Сегодня он пригласил журналистов на репетицию балета Дафнис и Хлоя. Но Фокин словно не замечал присутствия посторонних, размахивал руками и в целом с точки зрения Дягилева вёл себя неподобающе. Эти талантливые мальчишки всегда делают что им взбредёт в голову, что не женский, что Фокин. Как им объяснить? что в единственной русской антрепризе, добившейся такого ошеломительного успеха в Париже, не бывает слишком много талантливых людей, что каждый из них лишь приумножает славу русского балета. Да, Вацлав до сих пор не пришёл на репетицию, но он не виноват в том, что Миша поставил свой финальный танец всего несколько дней назад. Рассеи, накивая на очередной вопрос о Фавне, Дягилев смахнул ещё одну конфету. Когда начинка растеклась и приятно заполнила рот апельсиновым вкусом, он ответил. Вацлав изучал греческие танцы не по книгам. Он несколько раз ходил в Лувр и внимательно осматривал роспись на вазах. Он черпал вдохновение в архаической культуре Древней Греции. Он делал зарисовки, спросил совсем молоденький журналист. Леон Бакст Делал зарисовки. А Вадслову не нужно рисовать. У него развита память тела. Такому танцовщику достаточно встать в ту или иную позицию, чтобы почувствовать смысл и энергию танца. Значит, вы все-таки называете пантомимиу после полуденного отдыха Фавна танцем? – спросил Лало из Лютан на пышный и самодовольный индюк. Танец, как живопись и музыка, может принимать любые формы. Нежинский в своём первом балете словно вылепил персонажи из глины, а затем оживил их. Его танец просвечивает звериной искренностью фавна именно потому, что все участники этой сцены изначально занимают позы, которые привычны глазу образованных европейцев. Или вы в детстве не изучали древнегреческое искусство? Здесь Дьягилев выдержал паузу, совсем небольшую, только для того, чтобы позлить Лоло. Любой ритуальный танец основан на каноне и желании вдохнуть в него жизнь. Это Ватслов и сделал. Он вдохнул жизнь в канон и создал форму танца. Вы и взяли французскую поэму и французскую музыку. Зачем разбавлять их русскими па? Лалло явно не привык сдаваться с первого раза. Он обвёл глазами коллег, словно призывая их в свидетели, но никто не кивнул. Во-первых, речь идёт не о французской поэме Малларме, а о прелюдии, о кто с самого начала об этом писал в газете Комедия господин Лалло. Во-вторых, если вы не хотите, чтобы французское искусство со временем выродилось, В него необходимо вливать свежую кровь. Вацлав молод. Он чувствует. Он танцует. В его движениях сочетается одновременно детская наивность и мудрость многолетнего опыта. Такой коктейль всегда пробуждает у публики чувства. Такой коктейль сильнее устоев скуки и это визмов. Однако мы прислушиваемся к вашему мнению, господин Лало. И в следующем году поставим новый, абсолютно русский балет. У вас уже есть Жар-птица. Да, но русская культура не сводится к одним сказкам, как и французская культура. Это не только Дебюсси и Малларме. А теперь давайте перейдём к основной теме нашей встречи. Балет "Дафне и Хлоя". Премьера балета состоится через 2 дня. Месье Фокин нам рассказывал, что задумал этот балет уже давно, обратился к Дягилеву Робер Брюссель. Критик всегда был надёжной опорой, и русский импресариос внутренним облегчением решил отказаться от очередной шоколадной конфеты. Музыку к Дафне с егой Хлои написал Равель, а Миша поставил балет согласно своему кредо. В спектакле все должно соответствовать эпохе: и костюмы, и музыка, и декорации, и танец. Объединяющий силой танца должен стать сюжет истории, которая показывается на сцене. Это единое произведение, которое не стоит прерывать на поклоны и бесеивания. Месье Фокин, кажется, очень задержался с постановкой балета. заметил Лоло, посмотревая на сцену, где репетировали. Почему вы не отменили премьеру? Это не Миша задержался с балетом, а Равель. Он сдал нам партитуру только 5 апреля. Миша покажет в этом балете весь свой талант, потому что поставил танец всего за пару месяцев. Конечно, опыт Нижинского и Карсавина ему помогли. Они оба сыграют главные роли. В спектакле Фокины тоже используется образ Пана. Отдельные части танца очень похожи на нарциссы и на половецкие пляски. Почему вы решили предложить в этом году два спектакля по мотивам Древней Греции, спросил Лоло. Есидора Дункан тоже постоянно танцует греческие танцы, и её никто не упрекает в повторении. Речь не о повторении мотива, Фавин или Пан покровитель всех влюбленных. Балеты Фокина и Нижинского разные, но они говорят нам о любви. Нижинский так и не пришел сегодня на репетицию. Когда он появится? Вы будете устраивать генеральную репетицию? Суново спросил неугомонный журналист. Нет, это займет много времени. Приходите сразу на спектакль, месье Лоло. На вопрос о том, появится ли сегодня нежинский дягилев, не ответил. Вместо этого опустил в рот ещё одну шоколадную конфету, только на этот раз её вкус отдал горечью.